глава 16 половина третьего ночи в Бримор мы заходим пешком около двух километров назад закончилось топливо зак просто оставил мотоцикл взял сумку и пошел дальше Я же с сожалением смотрела на байк который стал неотделимой частью меня пошла вперед за знаком но все же вернулась к байку погладила его по еще теплому баку и пообещала вернуться обещайте не исполнять Что может быть проще? Сомневаюсь, что еще раз увижу мотоцикл. Возможно, я даже следующего рассвета не застану. Шагаю рядом с Заком. Он ничего не говорит, и я этому благодарна. Все наши диалоги уходят в какое-то странное русло. Они полны недосказанности и уязвленного самолюбия. Хотелось бы мне выйти с ним на нормальный разговор, но это сродни фантастической фантастике. Мне не понять его поступка. Не того, что он вытер об меня ноги, а того, что не помог спасти сестру. От него требовалось только прийти к полковнику. Это не так уж и сложно. И если быть честно, я устала. Мы так долго ехали, что я бы не прочь отдохнуть. Сейчас меня даже мысли напрягают, но Зак будет тащить меня до самой вакцины и не даст отдыха. Осталось пройти город из противоположного заезда откопать вакцину. А потом... не знаю... Минуя черту города, слышу вдалеке человеческие крики. Замираю и тут же достаю пистолет, который Зак так у меня и не забрал. «Быстрее!» — командует Зак и переходит на бег. Ничего не могу поделать со своим мозгом, на все это очень похоже на то, как мы бежали от зараженных после встречи с президентом. Многое изменилось, но суть та же. Крики становятся громче. Либо мы к ним приближаемся, либо они к нам. Гадство! Добегаем до здания, вывеска которого обещает нам лучшие букеты в Берримуре. Зак хватается за дверную ручку и дергает. Заперто. Отходит на пару шагов назад и стреляет в витрину. Звук разбивающегося стекла оглушает, и он привлечет к нам всех. И людей, и зараженных. «Внутрь!» — командует Зак. Хрустя осколками, перешагиваю витрину и оказываюсь в небольшом помещении со стеллажами. Зак достает фонарик и подает его мне. Вторым освещает дорогу и уже через 30 секунд вталкивает меня в подсобку. «Вакцина далеко?» — спрашивает он. «На другом краю города». Зак ставит сумку на пол, достает оттуда автомат, вешает тебе на плечо. Берет еще оружие, запасные магазины и отходит к двери. «Он что, собрался идти туда?» «Не выходи», — говорит он, не оборачиваясь. Не понимая, что делаю, шагаю в сторону двери и хватаю Закари за руку. «Ты куда?» Зак оборачивается, опускает взгляд на мою руку, и я тут же разжимаю пальцы. Его глаза находят мои. Не могу понять, что там, но запелено этой неприязни, и определенно что-то есть. Может, он думает о том, что я снова могу попытаться сбежать, или... «Нет, не будь дурой, Алекс!» «Не выходи», — медленно повторяет он. Один удар сердца, и дверь закрывается перед моим носом. Провожу ладонями по лицу и глубоко вдыхаю. Чтоб он провалился. Нет, он должен вернуться. На кой чёрт он вообще туда попёрся? А что, если он не вернётся? Тогда мне не вытащить Элексу. Явно будут думать, что это я его убила. Но и выходить отсюда я не планирую. Уже одну проверку я профукала. Чёрт. Тут даже нервозно не походить из стороны в сторону. место слишком мало. Сажусь на пол рядом с раскиданными швабрами и ведрами, подтягиваю сумку к себе. В своих вещах рыться он не запрещал. Так ведь? Открываю и разглядываю содержимое. Зажимая фонарик между подбородком и ключицей и перебираю вещи. Тут оружие только половина сумки. Три аптечки, их я не открываю. Немного долгосрочной еды. Верёвка, наручники, канцелярский нож, три зажигалки, пачка сигарет с ментоловым ароматом. Откуда он их вообще берёт? Закрываю сумку и вырубаю фонарик. Батарейки не вечные, как и моё терпение. Время идёт, и я периодически слышу выстрелы, крики и рычания. Могу сказать одно. Берримор ожил, и тут появились люди. Надолго ли? Или они были тут и раньше, просто мне не попадались. Продолжаю сидеть, но с каждой минутой ожидания становится все более невыносимым. Жизнь научила меня не быть в стороне. В последнее время я постоянно что-то делала, куда-то бежала, добывала, воевала. А сейчас сижу на месте, и это словно противоречит моей натуре. Несколько раз подхожу к двери, но одергиваю себя и возвращаюсь к сумке. Есть время придумать, как сказать Заку о том, что его драгоценная вакцина уменьшилась ровно в два раза. Но не могу думать ни о чем, кроме того, что его там убили. Сколько я должна ждать? Пока он не придет? А если не придет? Да черт! Наступает тишина. Я больше не слышу криков, стрельбы или рычания. Сажусь, опираюсь спиной о стену и прислушиваюсь, в надежде распознать шаги Зака. Но происходит другое. Я слышу голос, и он не принадлежит суровому главе базы номер девять. Уверена в этом. тембр Закари Келлера я ни с чем не спутаю. Достаю пистолет, который убрала около десяти минут назад, и направляю его на дверь. За тонкой деревянной преградой кто-то копошится. — Ты уверен? — спрашивает кто-то. Вся превращаюсь в слух, даже глаза прикрываю. — Да, — отвечает другой голос. Их двое. Кажется, это молодые парни, но я могу ошибаться. Шаги приближаются вплотную к подсобке. Передо мной встает дилемма. Стрелять сразу же или нет? На моих руках и так слишком много крови. Не хочу марать их еще больше, и тем более невинными жертвами. Дверь медленно открывается, и в меня тут же светит фонарик. — Ты чтобы не провалиться на месте? — взвизгивает один. — Это она! Перевожу пистолет с одного на другого. Надеюсь, что это так, ведь я не вижу их из-за проклятого фонаря. «Вот, смотри!» Что-то шуршит. «И правда. Мы это сделали!» Не веря, шепчет второй. Открываю рот, чтобы спросить, кто они такие, но не успеваю. Выстрел раздается так неожиданно, что я вскрикиваю хватаюсь за живот. Но стреляли не в меня. Один из парней, тот, что держал фонарик, валится на пол. Свет кружится, замирает и падает на его лицо. Из виска течет кровь. Стреляли сбоку. Второй выстрел, и следом за ним крик следующего парня. Ему попали в колено. Он поднимает руку с пистолетом в сторону разбитой витрины и тут же получает еще одну пулю в руку. Кричит так, что кровь холодеет в жилах. В дверном проеме появляется Зак. Вижу его силуэт и выдыхаю. Живой. Он наклоняется к парню, поднимает какой-то листок и разглядывает его. «Кто ее ищет?» — спрашивает Келлер. Парень корчится на полу. «Даже представить не могу, как ему больно. Боже, в наших реалиях раздробленное колено равно смерти». «Это барон! То есть не он! её ищут для него!» Зак рякивает и задает следующий вопрос. «Где этот барон?» «Не знаю!» Зак представляет дуло к голове парня и спрашивает еще раз. «Да не знаю я! Я его даже не видел!» «Она украла его девок!» Зак поворачивается ко мне, выгибает бровь дугой и спрашивает. «Ты опять что-то украла?» Пожимаю плечами. Он отрицательно качает головой и стреляет. Парень валится на пол, наступает тишина. Зак сворачивает листок и убирает себе в карман. «Что там?» — спрашиваю я. «Твой портрет. Вот же... Блин!» И тут меня осеняет, что это тот ублюдок, меня ищет. Я единственный, кого не было в спортивном зале школы. Идем. Поднимаюсь, и тут Зак оседает на одно колено. Сука. Цедит он сквозь зубы. Что случилось? Зак поднимает порванную куртку вверх, и там я вижу достаточно глубокий порез длиной с ладонь. — Тебя ранили? — шепчу я. — Царапина, — говорит он. Кровь залила уже всю штанину и растекается на полу. «Ты не можешь тут умереть!» — вскрыкиваю я. «Согласен. Нужно что-то сделать. Недалеко есть место, я там пряталась. Можем заштопать тебя там или, я не знаю, может, прижечь или помолиться. Идем!» — говорит он и снова поднимается на ноги. Берет сумку и перекидывает тебе на плечо. «Движемся в направлении к школе». Встречаю три тела зараженных и двоих людей, у одного из которых отсутствует голова. Жутко не то слово. Периодически Зак останавливается на пару минут, а потом мы идем дальше. «Кто такой барон?» — спрашивает Зак. «Не знаю». Зак бросает на меня секундный взгляд и говорит. «Если уж решила обокрасть кого-то, то хотя бы узнай, на что этот человек способен». «Не крала я у него ничего. Эти девушки не вещи». Альтруизм в нашем мире не поддерживается. Какое-то время идем молча. Почему мне кажется, что от каждого сказанного заком предложения сквозит порицанием? Я не выполнила задание полковника. Точнее, она переиграла меня и продала сестру и ее ребенка барону. Она сказала мне, что Лекса в берриморе я пошла сюда. Но у меня не было выбора. Был, но я не могла потерять и Лексу. и она шла ее и забрала еще несколько девушек. Всего в живых осталось трое. Не знаю, для чего рассказываю ему это. Я даже упомянула полковника, а он так ничего и не сказал. Думаю, я хочу, чтобы он понял. Я не просто так делаю те или иные вещи. Для этого у меня всегда есть цель. Подходим к школе, и Зак уже практически оседает. Оборачиваюсь, за нами кровавый след. Плохо дело. «Далеко еще?» — спрашивает он. «Почти пришли», бросая взгляд в сторону разрушенной школы. «Твоих рук дело?» — спрашивает он. «Люди барона держали девушек там. Это не я сделала. Фиби». Зак хмыкает, и я спрашиваю. «Что смешного? Не вижу в этой истории и места для улыбки». «Фиби — это, скорее всего, то что угрожала мне. Она сказала, что ты перережешь мне горло во сне и вытащишь их хоть из лап Аида». Очень даже похоже на Фиби. В какой-то степени ее слова льстят мне, но, боюсь, в этот раз блондинку ожидает разочарование Закари куда хуже, Аида, и мне с ним не справиться. А ты что ответил, интересуюсь я? Что ты сделаешь это, когда я буду бодрствовать? Жестоко. Разве не в твоем стиле? Скорее, в твоем. Добираемся до дома, поднимаемся на нужный этаж. Черт. Логан все еще здесь, и он пахнет. Проходим дальше, и, оказавшись в квартире блондинки, направляемся в комнату. Зак садится на кровать, смыкает зубы и прикрывает глаза. Вижу, как ему больно, но чтобы не сболтнуть лишнего, отворачиваюсь к двери и запираю ее. Боюсь повернуться к нему, но сейчас это другой страх, не тот, что я испытывала еще несколько часов назад. Что, если его рано смертельно? Может, из-за этих мыслей я и рассказала ему обороне Ороне, школе и Лексе. Он умрёт, а я вроде как и душу облегчила. «Мне нужна помощь», — говорит Зак, и я всё же оборачиваюсь. Он снял куртку, кофту, да всё он снял, всё, что выше брюк. Из его раны по-прежнему течёт кровь, и мне кажется, что он вот-вот потеряет сознание. В сумке есть аптечка. Нужна синяя. Роясю достаю все три». Открываю синюю и ставлю возле него на край кровати. Зак поднимает на меня плывущий взгляд. Там три ампулы с белыми этикетками. Набери две из них в шприц. Что это? Спрашиваю я, доставая нужное. Чтобы я не вырубился раньше времени. Раньше времени — это когда? Пока рано открыта я должен быть в сознании. А дальше? После укола. Зашью себе бок, приклею пластырь и с утра буду как новенький. Не будешь. Не бывает так. Набираю шприц лекарства и подаю это Заку. «Поставь... в плечо», — просит он. Зубами вскрываю медицинскую салфетку и протираю плечо. Но не могу решиться воткнуть в него иглу. А что, если я попаду не в то место? Я ведь и не доктор. Хотя у меня за плечами имеется стаж работы медсестрой на восьмерке. И вообще, ждешь, когда я умру? Втыкаю иглу и понимаю, что сильно глубоко. Морщусь, но не подаю виду, что что-то не так. Ввожу препарат, и буквально через три секунды Зак его «Что-то не так?» — спрашиваю я. Он не отвечает, достает из аптечки футляр и открывает его. Вижу там кривую иглу и отворачиваюсь. И она это смотреть не собираюсь. Ты должна зашить. Что? Я не умею шить. Встречаю с ним взглядом и холодею только от мысли об игле в моих руках. Придется. Может, ты сам? Зак поднимает иглу, и я вижу, как дрожат его пальцы. К черту все это. Забираю у него иглу и под подсказки вставляю нитку. А потом начинается самое ужасное. Поливаю рано антисептиком и приступаю к работе. Зак стягивает края. Из раны уже медленнее, но все же течет кровь. Меня тошнит. Но это несравнимо с той тошнотой, которую я испытываю, впервые проткнув тело кривой иглой. Борясь с приступами, я все же зашиваю бок. Зак говорит, как я должна стянуть углы и сделать узлы. Завершив работу, поднимаюсь с колен и чувствую, что меня шатает. заг смотрит на свой бок, хмурится и кивает. Нечего тут хмуриться, зашила как могла. «Запомни, я спасла тебе жизнь!» «Недавно я спас жизнь тебе!» Напоминает она стычки в цветочном магазине. «Один-один!» Какое-то время мы не произносим ни единого слова. чувствуя насколько сильно устала и мечтая об отдыхе. «Ты сказала, что полковник продала Алексу с ребенком. Где он?» «Его больше нет, скорее всего». Зак ложится и прикрывает глаза. Расскажи обороне, для чего ему нужна была твоя сестра? Для чего ему эта информация? Хочет снова поймать меня на лжи? Точно не знаю, может, ты мне скажешь. Эти же фанатики живут у тебя под боком. Зак не отвечает. Уснул, наверное. Направляюсь в сторону двери, жду, что он прикажет мне лечь и спать, но он ничего не произносит, даже когда я выхожу из комнаты. Обшариваю весь этаж и не нахожу алкоголя. А он бы мне сейчас не помешал. Руки до сих пор дрожат. Я зашила человека. Не игрушку или рваные джинсы, а человека. Очень криво и, скорее всего, неправильно. Но зашила. Возвращаюсь в комнату, запираюсь, ложусь на другой край кровати и ёжусь от холода. натягивая на себя одеяло. Так-то лучше. А вот Заку явно холодно, он в одних штанах. Пусть мёрзнет. Ворочаюсь, но уснуть не могу одна и та же мысль преследует меня ему наверное холодно ты чтобп тебя закари келлер поливала я на твой комфорт злез на себя сажусь и накидываю одеяло на спящего зака отворачиваюсь и моментально вырубаюсь